Глава двадцать четвертая. Когда они приземлились на лавовых плато Неварро, Карга уже ждал их стройцы охотников за головами: человеком, Никта и Трандашанином. Куил вывел Блургов из лезвия по посадочному трапу. И все трое отправились верхом навстречу с грифом. Агент гильдии и его охрана с достоинством стояли группы, глядя на приближающихся гостей. Извини, что встретил на окраине Мандо, начал он. Но обстановка в городе сильно накалилась с тех пор, как ты отбыл, он раскинул руки. А где же наш маленький Мандалорец? щёлкнул кнопкой на наручи, и серебристая колебель выплыла вперёд. Открылось и гриф, увидев личико малыша, моргнул от удивления. Так из-за этого маленького чуда юдра и случилась вся заворуха. Наклонившись, он взял ребёнка на руки. Какой хорошенький! Теперь понятно, почему ты не даёшь упасть его ласку с его сморщенные головки. Вернув малыша на место, он взглянул на Манда. Я рад, что этот вопрос разрешится раз и навсегда. Нам пора. Закаты на Нивара длились недолго. Некоторое время компания шла пешком среди лавы почти в совершенно молчании. А потом разбил лагерь на берегу реки, собираясь продолжить путь с первыми лучами солнца. Этой ночью, когда они собрались вокруг костра, Куил накормил ребёнка кусочками мяса, которые жадно пожирал их, облизывая губёнки. Ага, амалетство из плотоядных, восхитился Карго. Никогда таких не видал. Он подался вперёд. За него предлагали бешеные деньги. Пройдёмся ещё раз по плану, попросил Мандалорец. Грив снова обрисовал детали. Всё было предельно ясно. Они вместе зайдут в дом собраний, с ними будет и дитя в качестве наживки. Они сядут с заказчиком за стол. Там-то Манда его и убьёт. А с любыми осложнениями в лице дружественный заказчику компании штурмовиков Карга клялся, что тех будет максимум четверо, справятся его собственные охотники за головами и Карадюн. План казался довольно простым. Поверь, всё пройдёт как по маслу, уверял агент. Он продолжал говорить, и тут из темноты на него с оглушительным клёкотом спикировала крылатая тварь. Гриф завопил от шока и боли, отдёргивая руку и повалился назад. В лагере воцарился хаос. Охотники за головами выхватили бластеры и начали стрелять. Пригнуться! Мандалорец рывком вскочил и плотно закрыл колыбель малыша. Вскинув винтовку, он вместе с другими охотниками и Карой Дюн тоже открыл огонь, безрезультатно. Ночь наполнилась хриплым клёкотом, и 3-4 рептокрыла бросились на них, желая убить. Один пронёсся близко и вонзил когти в блурга, вскрикнувшего от ужаса. "Прочь!" зарал Куил, но тварь уже замахала крыльями и взлетела, унося добычу. Мандалорец вглядывался в чернату ночи и внимательно слушал. Ещё одно создание подобралось близко, схватило когтями охотника Трамдашанина и подняло в воздух. Другое рептокрыл выбрал целью второго блурга и по нему открыли огонь. Он хрипло кричал и кидался на плотную шкуру животного. Бластерные разряды задели блурга, повалив его на землю, и на него тут же бросились ещё две твари с выпущенными когтями. Мандо поднял руку и выдал струю пламени, поджигая летунов, превратившись в горящие факелы. Они сдались и умчались в ночь, и только тогда атаки прекратились. Было слышно только, как дитя жалобно хлюпает носом в уже открытой колыбели и как карго стонет от боли. Рана на его руке оказалась глубокой, а яд рептокрыла, по слухам, действовал быстро. Говорили, что если он попадёт в кровь, то смерть может прийти за считанные минуты. Замри, Кара уселась рядом с Грифом, распечатала медпакет и принялась обследовать повреждения. Эк тебя угораздило? Насколько серьезно? спросил Мандо. Очень, ответила она. Яд проник в кровь, ничего не поделать. Дюн оглянулась на малыша, который выбрался из колыбельки и ковылял к ним с Каргой. Убери его отсюда. Погодите, тихо проговорил Куил. Раниный перевёл взгляд на ребёнка, который внимательно глазел на него. Он так и ест меня глазами, — вырвалось у агента гильдии. Но он не отодвинулся, когда дитя прижала ручку прямо к ране и прикрыла глаза. Все молча наблюдали за происходящим. Постепенно Карго перестал стонать и в изумлении поглядел на свою руку. Рана затягивалась, а потом её как и не бывало. Гриф, не веря своим глазам, смотрел на крохотное создание. Слышалось только, как потрескивают ветки в костре. Пытаясь понять, что всё-таки произошло, все молча разглядывали друг друга. Когда занелся рассвет, они пустились в путь по лавовым плато. И прибыли к границе города утомлённые, вымотанные событиями предыдущей ночи. Карго и два оставшихся охотника за головами из его команды пошли вперёд. Манда и Кара тронулись пешком, а Аквил ехал следом верхом на блурге, который ухитрился пережить эту ночь. Дюн заметила, что гриф у них на виду шёпотом что-то обсуждает со своими подручными. По твоей мане передумали? спросила она. Возможно, ответил Мандалорец. Смотри в оба. Я смотрю. Они остановились на уступе, откуда было видно город. Грив посмотрел вниз. Пожалуй, вот и всё, сказал он, стоя к ним спиной. Манда и Кара замерли, пытаясь понять, что сейчас произойдёт. Мандалорец почувствовал, что два охотника за головами зашли ему за спину. Их шаги стихли, скрипнула кожа кобуры. Карго внезапно развернулся с бластерами в обеих руках и выстрелил. Он сразил обоих, и человека и никта выстрелами в грудь, прикончив их одновременно. Тела упали на землю, и агент гильдии поднял оружие дулами вверх. Мандо и Кара подошли к нему с двух сторон, целясь из бластеров. "Вам нужно знать", угрюмо начал Грив. "План был такой: убить вас и забрать малыша". Он посмотрел на них и покачал головой. "Но после вчерашнего я так поступить не мог", он нахмурился. "Хотите, убейте меня на этом самом месте, как раз по кодексу. Но ребёнка вам тогда не сберечь". Мандалорец и бывший ударный солдат продолжали держать его на прицеле. Жизнь покажет, проговорила Дюн. Может, его и стоит выслушать, заметил Куил. Убрать заказчика в наших общих интересах, заявил Карго. Я доставлю ему малыша, а потом вы вдвоем. Нет, с нажимом произнес Манда, опуская бластер. Карах Мура посмотрела на друга. Ты чего? Пока император жив, на малыша будут охотиться. Он повернулся к Грифу. Сдай заказчику меня. Скажешь, что нашёл меня и схватил. Подберёмся к нему поближе, и я убью его. Отлично придумано, кивнул агент гильдии. Давай сюда бластер. Да ты спятил, взвилась Дюн, когда тот передал оружие Карги. Иначе не выйдет. Тогда я с тобой, сказала она. Скажу, что я поймал тебя. Тогда она может сдать и мальчика, добавил Грив. Нет, твёрдо заявил Манда. Дитя останется на корабле. Но без него это всё впустую. Есть план, сказал Мандалорец и повернулся к Угноту. Коил, возвращайся на лезвие бритвы. Запечатай вход, включи протоколы наземной безопасности. На этой планете люки ничем не пробить. Угнот кивнул. малыша с берегу. Манда протянул руки Карги, чтобы тот заковал его в наручники. Выдвигаемся.